У некоторых малявок, буйно как бурьян на задворках, росли усы, а босок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали урок у кафедры, так несло махоркой, что бедную Матрону едва не тошнило. — Не подходите ближе, — вопила она, — от вас, пардон, несет. Пирог с посленом съел. Учтиво объяснял малявка. Вот и несет от отрыжки. Ах, мон При чем тут послен? Вы же насквозь прокурены. Что вы, матрё... Тьфу, Матрона Мартыновна? Я же не курящий. И потом, пожалуйста, пышкете ля клясс. Примечание. Искаженное «пьюш кита ля класс», что по-французски значит «могу ли я покинуть класс». Конец примечания. От последнего Матрена тайла Стоило только попросить по-французски разрешения выйти, как Матрена расплывалась от счастья. Вообще же она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой.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 съехавшимися партами. А бендюк вставал и трогательно, галантно басил. Вы уж нас, пардон, Матрона Мартыновна, не серчайте на своих малявок, гы. Зачеркните в журнальчике, а то не выпустим. Матрена тайла зачеркивала. Класс отбивал торжественную дробь,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 Перед уроком встав на добы помчалась кафедра, под которой сидел бендюк с приятелем. Тогда в дело столоверчения вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. класс же весь сидел два часа без обеда.